Стираются лица и даты. Но все до последнего дня Мне помнить о тех, Что когда-то Хоть чем-то согрели меня. Согрели своей плащ-палаткой, Или тихим, шутливым словцом, Или чаем на столике шатком, Или попросту добрым лицом. Как праздник, как счастье, Как чудо Идет доброта по земле. Я про нее Не забуду, хотя забываю о зле.